Беру твою руку и долго смотрю на нее Ты в сладкой стоме глаза поднимаешь несмело Вот в этой руке все твое бытие Я всю тебя чувствую, душу и тело Что надо еще? Возможно ли блажение быть? Но ангел мятежный, весь буря и пламя Летящий над миром чтоб смертную страсть убить, мчиться над нами. Когда он был в шляпе, шел по улице или стоял в вагоне метро, и не видно было, что его коротко стриженные красноватые волосы остро серебрятся. По свежести его худого бритого лица, по прямой выправке худой высокой фигуры в длинном непромокаемом пальто, ему можно было дать не больше сорока лет. Только светлые глаза его смотрели с сухой грустью, и, и держался он как человек, много испытавший в жизни. Многие знали, что еще в Константинополе его бросила жена, и что живет он с тех пор с постоянной раной души.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 21 июля 33 года Вечер Шел через сад Монфлёри Чувствовал снова молодость И великое одиночество В молодости неприятности Надолго не держались у меня в душе Она их, защищаясь, выбрасывала Почти все сверстницы Были гораздо взрослее меня Однажды В сырой парижский вечер, поздней осенью, он зашел пообедать в небольшую русскую столовую возле улицы Пасси. Там он не спеша повесил свою серую шляпу и длинное пальто на рога стоячей вешалки, сел за столик в самом дальнем углу и рассеянно, потирая руки с рыжими волосатыми кистями, стал читать бесконечное перечисление закусок и кушаний, частью напечатанные, частью написанные расплывчатыми лиловыми чернилами на просаденном месте. Вдруг его угол осветился, и он увидал безучастно вежливую, подходящую женщину лет 30, с черными волосами на прямой пробор и черными глазами, в белом переднике с прошивками и в черном платье. с сказала она приятным голосом. Она показалась ему так хороша, что он смутился и неловко ответил суар, но ведь вы русская? Русская, извините, образовалась привычка говорить с гостями по-французски. Да разве у вас много бывает французов? Довольно много, и все спрашивают непременно зубровку, блины, даже борщ. Вы что-нибудь уже выбрали? Нет, тут столько всего, вы уж сами посоветуете что-нибудь.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 Красиво выдаются под ним груди Сильной молодой женщины Полные губы Не накрашены, но свежи На голове просто свернутые черные коса Но кожа на белой руке холеная Ногти блестящие, чуть розовые Виден маникюр Что я прикажу? Что я прикажу Закусить, сказал он, улыбаясь Если позволите, только Селедку с горячим картофелем А вино, какое прикажете? Красное обыкновенное, какое у вас всегда дают к столу. Она отметила на блокноте и переставила с соседнего стола на его стол графин с водой. Он закачал головой. Нет, Мерси, ни воды, ни вина с водой никогда не пью. Легает ком шарет, лешмен и левам Вода портит вино так же, как повозка дорогу и как женщина душ.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 Он давно не был так оживлен, как в этот вечер, благодаря ей. И последняя мысль возбудила в нем некоторые раздражения. Да, из года в год, изо дня в день, в тайне ждешь только одного, счастливой любовной встречи. Живешь в сущности только надежде на этой встрече и все напрасно. 14 июня 1936 года, грас. Был в Ницце, день русской культуры, постыдное божество. Когда уезжал, поехал на кан, за казино – огромная толпа. Все честь честью, как у нас когда-то – плакаты, красные флаги, митинги. В Грас тоже праздник. Над нашим бельведером на городской площадке тоже толпа – мальчишки, бляди, молодые хулиганы, марсельезы, интернационал – на бархатных красных один из которых держали мальчик и девочка лет по шести, по семи серп и молот надо серьезно думать бежать отсюда на другой день он опять пришел и сел за свой столик а она была сперва занята принимала заказ двух французов и слух повторяла отмечая на блокноте Ковяруш!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 Нынче у нас чудесный рассольник. Повар у нас замечательный. На яхте у великого князя Александра Михайловича служил. Прекрасно. Рассольник так рассольник. А вы давно тут работаете? Третий месяц. А раньше где? Раньше была продавщицей пранта. Верно, из-за сокращения лишились места? Да, по доброй воле не ушла бы. Он с удовольствием подумал, что значит дело не в Ами и спросил, «Вы замужнее «Да. А муж ваш что делает?» «Работает в Югославии. Бывший участник Белого движения. Вы, вероятно, тоже?» «Да, участвовала и Великой в гражданской войне. Это сразу видно. И, вероятно, генерал», сказала она, улыбаясь, «бывший. Теперь пишу историю этих войн, По заказам разных иностранных издательств. Как же это вы одна, так вот я одна. 4 апреля 40-го года Купил две рубашки белый картуз в Англенд. Давно знакомый приказчик уже совсем не тот, что когда-то Толстел, слегка посидел, На глазах меняются, гибнут. Марсель – толстый мужчина, а давно ли был мальчиком? Старик же прямо страшен, ногти, пальцы уже совсем гробовые. Весь как во сне, но когда садится за кассу, видно, что счастлив получать и сдавать сдачу. Думает ли, что вот-вот отвезут его страшный труп на кладбище в сан -Жак? На третий вечер он спросил, вы любите синема?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 Возле метро мот пикей Видите, как удобно, прямой путь до Этуаль. Я буду ждать вас там при выходе из метро ровно в восемь с половиной. Мерси. Он шутливо поклонился. Сэмуаки в умер Ромерси. Уложите детей, улыбаясь, сказал он, чтобы узнать, нет ли у нее ребенка, и приезжайте. Слава Богу, этого добра у меня нет, ответила она и плавно понесла от него тарелки. 5 ноября сорокового года. Были чудесные солнечные дни. Липа под моим окном стояла вся уже сквозная, светло -конаречная. небо в ней было яркое, бирюзовое, другая липа все еще густая, зеленая, нынче ливень, холод. Он был и растроган. Идя домой Я уже привыкла К вам Да, может быть Это и есть долгожданная счастливая встреча Только поздно Поздно Милосердный Господь Всегда дает штаны Тем, у кого нет у птицы есть гнездо у зверь есть нора как горько было сердце молодому когда я уходил с отцовского двора сказать прости родному дому. у звери есть нора у птицы есть гнездо как бьется сердце горестно и громко когда вхожу крестясь в чужой наемный дом, своей уж ветхой потомкой